охотно отвечали на вопрос. А настоящий триумф доставался тем, кто мог ответить со сдержанным достоинством небожителя. Это не здесь брали. Мы, молодые негодяи, играли на чувстве гордости обладания и на полном серьезе спрашивали у встречных незнакомок. «Девушка, а вы где такие кривые колготки купили?» Не так много сыщется предметов туалета, вокруг которых было наверчено столько фольклора и загадочных историй. Во все времена по шву чулка проходила грань между запретным и доступным, тайным и обыденным. Начиналось все действительно просто и, как часто случается в этой книжке, с древнего Египта. История чулок началась, с детских вязаных носков, найденных в древних коптских гробницах. Было им отроду двадцать пять веков. Однако искусство вязания вскоре было утрачено, а носочки мёртвых египетских детишек быстро забылись. Но история имеет склонность повторяться, и уже к XIII веку вязание возрождается вместе с модой на чулки. До этого их шили из льняного полотна, тонкой кожи и даже шелка. Носили чулки уже не простые жители, а аристократы, причем в основном мужчины. Естественно, что такую модную деталь гардероба, шили из разноцветной ткани и украшали различными геометрическими орнаментами и цветочными узорами. Были даже специальные мужские чулочки для интимных свиданий с вышитыми сценами из сексуальной жизни животных. У женщин того времени акцент сместился с самих чулок на подвязки – которым вся эта красота крепилась. Изначально ими стягивали низ панталон, но постепенно подвязки поползли вверх по ноге, обрастая всевозможными украшениями, вышивками, узорами и драгоценными камнями. И однажды на балу у Джоан Кент подвязка графини Солсбери под тяжестью всех этих камней упала прямо под ноги королю Эдуарду Третьему. Если бы вместо Эдуарда на этом балу присутствовал поручик Ржевский, он, несомненно, бы рявкнул «Гусары молчать!». Однако король был человеком тактичным и галантным, поэтому он немедленно поднял подвязку, повязал ее себе на рукав и пристыдил смеющихся «Позор тому, кто дурно об этом подумает». Позднее эта фраза стала девизом ордена подвязки, учрежденного по случаю маленького конфуза. На сегодняшний день это старейший рыцарский орден в мире. В нем состоят члены британской королевской семьи и иностранной монархи. К такому повороту событий женщины остаться равнодушными не могли, а потому при любом удобном случае роняли подвязки, чтобы с гордостью подарить их своему избраннику. А растроганные кавалеры привязывали их к шляпам, конским сбруям и оружию. Вот куда уходит корнями обычай снимать с невесты свадебную подвязку и бросать ее неженатым гостям с той же целью, с какой бросается букет. Пока женщины развлекались со своими подвязками, мужчины носили чулки-панталоны, предки-колгот. Богатые люди каждую штанину делали из ткани разного цвета и с разным рисунком. Иногда одну ногу вообще оставляли голой. В XV веке колготом добавили гульфики. Этот элемент мужского костюма перешел с кольчужных чулок на шелковые панталоны. Его обшили бантами и бахромой и стали использовать как для красоты, так и для утепления и визуального увеличения промежности. Есть и другая теория происхождения гульфика. Эта деталь туалета была совершенно необходима в гигиенических целях рыцарем, вернувшимся из крестовых походов с честно заработанной гонореей. Следующим шагом в истории чулочно-колготной промышленности стало создание вязального станка